Глава 25. Из Одессы меня выдернули приказом сверху, сразу после фото и автограф-сессии по окончании встречи с читателями. Вот тут слухов пришлось хлебнуть полной ложкой. Все заданные мне вопросы касались городских проблем, а силовикам пришлось неплохо помаха, попахать, пока вместо песен и филитонов Сережа толкал сцены агитацию и пропаганду о том, насколько важно отлавливать чертей в тихом омуте. Потом тем же самым занимался товарищ Бутенко, которого за эти дни я изрядно прокачал в плане трудолюбия и урбанистики. Даже черновой «Проект развития Одессы» дали почитать, и все мои правочки постараются учесть. А еще он полюбил по-настоящему внезапные проверки, потому что сверху позвонили и погладили по голове за рейды, в ходе которых мы исправляли гастрономы, продуктовые базы, столовые и даже накрыли подпольный цех по пошиву юбок. Хорошие юбки, блин. Но не потому, что цеховик такой классный, а потому, что вся нормальная ткань на подпольное производство и уходит. Официальный ширпотреб, следовательно, деградирует. Попросить, может, после разрешения кооперативов амнистировать часть цеховиков по-человечнее. У Скайсами реализуются, налоги платят. Внезапная идея – воткнуть на ВДНХ типа робота под названием Терешкова. Сначала Терешкова один, а далее каждый годик, план минимума, добавлять ему новые фичи. Для начала будет просто муляж, которого научим, например, здороваться. Там просто чисто диктофон подрубить. В идеале на Терешкова должен пахать отдельный НИИ. Надо на прием к то записаться, поговорить об этом. А еще нужно поговорить о том, какого хрена меня из ДК везли натурально в БТР под вооруженным конвоем. Остался конвой в самолете у двоих автоматы. По прилету в Москву нас с закутками вывели из аэропорта и уже на гражданских машинах отвезли на дачу Судоплатовых. По пути отметил несколько КПП с вооруженными КГБшниками. Сама дача тоже охранялась и снаружи, и изнутри. «Сережа!» — услышал я давно ставший родным мамин голос. Сердечко ёкнуло, соскучился. Мама загорела, вернула прежнюю идеальную фигуру. Одета в джинсы и кофту, на даче же. Обнялись, расцеловались. «Я соскучился», — признался я ей. «А я-то как соскучилась!» Продолжая меня обнимать, она слегка покачала нас влево «Вырос-то — отметила мой достающий до ее нижней губы затылок. «Когда на глазах дети растут, оно и незаметно», — добавила маминых инсайдов. «А месяц не видела, и ты уже вон какой!» отодвинувшись, окинула меня гордым взглядом. «Я бы покраснел, но извини. Как дошло вот до такого?» — указала на курящего ворот автоматчика. «С кем воюем?» «Ни с кем», — поморщилась она. «Нас из отпуска выдернули, просто на всякий случай. Но я на самом деле очень рада», — широко улыбнулся. отдохнула теперь буду детей воспитывать». «Мам», — немножко надавил я, — «я не знаю». Раздраженно свиснула на руками. «Если вам, — вполне легитимно объединила она нас с Вилкой, — ничего не говорят, то мне-то откуда знать?» «Извини», — признал я ее правоту, — «дед тут?» Фух она красноречиво обвела явно перенасыщенной охраной пространство рукой. «Понимаю», — вздохнул я, — «тогда пошли с папкой и сестрами поздороваюсь, а потом шашлыки и баня. С Виталиной Петровной пойду». Мама закашлялась, Виталина покраснела. «Да ладно вам!» — отмахнулся я, и мы пошли к дому. Неспокойно на душе прям. Сколько юнитов ни нагони, а один звонок сверху — и все. Гениальный мальчик утонул во время купания в реке, например. Но это даже не одна тысячная процента проблемы, как бы тупо ни звучало. Я тут за родину жопу рву вообще-то. А все происходящее выглядит как попытка государственного переворота. Удачная ли? На деда, ух, как много завязано. Не будет такой крыши, останутся народная любовь и любовь силовиков. А это, ух, какие жиденькие активы, если честно. С другой стороны, я сам по себе огромная ценность. Опасен? Безусловно. Полезен? Абсолютно. А главное что? Правильно, совершенно идейный, а потому лояльный властям. На секундочку, ничего не согласованного сверху я не сделал, и этот факт обязательно заметят. В общем, либо дед передушит конкурентов, и будем жить по-старому, либо буду адаптироваться к работе с новым начальством. Ну, не верится, что найдется мудак такого уровня, чтобы меня тихо удавить. Ну, задушит, жаба. Не переживаешь, спросил я. Я уже привыкла, что все наши проблемы решаются так, как лучше для нас, смущенно призналась родительница. Понимаю и только одобряю. Теперь попробуем оценить не связаны напрямую с моей жизнедеятельности ущерб. Вот тут уже зависит от инициаторов. Есть это остатки преданных брежнцев, это очень плохо потому что эти экономику менять не станут точно, а скованному по рукам и ногам мне вытряхнуть из-за из Кремля будет очень сложно. Но в целом реально, если не дергаться и играть в долгую. Лучших традициях деда, который точно не сдох. Про такое нам бы сказали точно, с, причем сразу. Семью и Виталину мне оставят по тому же принципу полезности и подконтрольности. Рычаги давления лишними не бывают. Могут отправить судоплатого старшего на пенсию. Он из старых времен, а таких особо мягкотелые товарищи боятся. Баба Катя, вот здесь все очень плохо, тоже на пенсию пойдет. Фурцева не звонила, спросила маму. Нельзя, вздохнула она, никуда нельзя. Кровавый режим, блин, вздохнула я. А еще надежда на МВД и армию, не говоря уже о прямо-таки родном КГБ. Щелокова чисто теоретически перетянуть на сторону заговорщиков могли, если брежневцы, опять же, а вот армейцев и КГБ едва ли. Про армию никогда столько песен отовсюду не играло. А первый танковый биатлон, где наши раскатали в пух и прах союзников по соцблоку, уже показали по телеку. Благодарность имеет свойство постепенно улетучиваться и отступать под напором внешних обстоятельств. Бесспорно. Но гречка меня в обиду не даст. по крайней На крайний случай привяжет к себе поплотнее, считай, заберет в личное пользование. Тоже норм. Без войск из Кремля никого не вытряхнешь, а они за меня лет через пять натурально в вагоне в воду. Словом, живем. Общаемся с родными, делаем агу, -агу с маленькой сестренкой, совершенно недостойным брату удовольствием обнимаем Таню и идем жарить шашлыки и в баню. Из командировки вернулся, заслужил. Телевизор посмотреть. Тройное презрительное ха. Там будут ждать спущенный сверху темник, которым никто заниматься, пока все не устаканится, не станет. «Сережа!» — растолкала меня спящая со мной Виталина. «А! Павел Анатольевич приехал!» — шмокнув меня в щеку, поинформировала она. «Пойдем, пообщаемся!» — моментально стряхнул я сонливость. В свете луны оделись и пошли вниз. В обществе, особенно в обществе власть имущих, сейчас очень напряженная атмосфера. Немного сублимировал я волнение в болтовню. Арест один за одним, вплоть до республиканских глав и горкомов. Когда человек долгое время подвергается стрессу, ты сама знаешь, что бывает. Нервные срывы, неадекватность решений, податливость внешним воздействием, кратко обрисовал Виталина. Вот и нарешали, вздохнул я. И тут два пути. Либо из-за страха пристесть это все начали, либо в преддверии экономических реформ. Сейчас узнаем. есть расскажет», — проявилась здравомысляя Вилка. «Что-то да расскажет», — пожалуй, плечами. Спустившись в гостиную, нашли там лежащего на диване, одетого в форменную рубаху и брюки, осунувшегося, красующегося красными глазами деда Пашу. Осунулся чисто физически. Зрячий глаз натурально горел демоническим пламенем, а поджатые в нитку губы словно безмолвно обещали. Мы еще посмотрим, кто кого-то варит. — Здравия желаю, товарищ генерал! — козырнула Виталина. — Мне просто жуть интересно узнать, что происходит. Я был более конструктивен предательство скучающим тоном ответил он как и всегда двести три завервованных всеми подряд врагами ученых нашли сережа неспроста твоих трансплантологов и археологов гновят москву перетряхнули и сейчас ленинград отрабатываем дальше за остальных приятелей «Даже так!» — вздохнул я, покосился на генеральский китель в кресле и сел другое. Виталина заняла третье. Была такая конспирология в интернете, мол, специально гнобили агенты вражеского влияния тех, кто по толкови и реально хотел быть полезным. Не конспирология получается. Там тот, который в Южную Америку индейцев изучать уехал, нашел какой-то то ли храм, то ли дом, — порадовал новостью дед Паша. — Открытие мирового уровня, говорят. — Это все охуеть, как интересно, — ответил я и увернулся от вялого дедово леща. — Но не томи уже. — Никакой выдержки, — укоризненно покачал головой дед. — Упрек, несправедлив, потому что не засчитывается, — отмахнулся я. — Послал бог, внучка, — по-стариковски крякнул судоплатов. Вчера вечером машину, в которой ехал Юрий Владимирович и Татьяна Филипповна, взорвали. Погибла она, Сережа. Пиздец. Закрыл я лицо руками. Бабушку очень жалко. И чисто по-человечески, и в качестве упущенного актива. На поправку шла просто поразительными темпами. Глядишь, через полгодика и потянула бы функции первой леди в полной мере. Земля пухом бобтань. И прости, что не так. Генеральный секретарь жив. Час назад из реанимации перевели в ожоговое отделение. Половина лица обгорела, показал Судопатов на себе, потому что материалистам суеверия чужды. «Левая. Глаз потерял, но жить будет». «Передушили мы всех, Сережа, все нормально будет!» — похлопал меня по плечу. «Кого всех-то?» — не особо надеюсь на ответ, — спросил я. «Донецких!» — исчерпывающе ответил дед. «Уродом генеральный останется теперь», — вздохнул я. «А еще сама собой напрашивается...» Оборвав себя, поднялся на ноги и спросил. «Еще повреждение!» — Два пальца на левой руке, безымянный мизинец. Осколочное ранение бедра не опасное, — ответил дед. — Сколько лечиться будет? — до зимы и минимум. — Еще кто погиб? — Знакомый твой. — Отвел глаза судопадок. — Дядя Саша? — О! — Какие бляди! — простонал я, взял себя в руки обратился к Виталине. Пошли к машинке, будем медийную стратегию разрабатывать по перекрытию всего этого дерьма и подачи изуродованной рожи Юрия Владимировича как диалектической черно-юморной фишки, а не подтверждение его двуличия. Последнее прямо напрашивается, потому что народ образованный и про Януса знает. — Одобряю. На всякий случай буркнул Судоплатов и поднялся с дивана. — Спать пойду. Это ты не засиживайся, завтра школу. — Спокойный, — пожелал ему я, и мы с машинисткой пошли в кабинет, где до самого утра печатали инструкцию для Андропо. Цинично, но переживший покушение царь, который уже успел зарекомендовать себя борьбой с коррупцией на всех уровнях, прямой линией и отсутствием показательных порок податного населения, да еще и мрот поднять обещал, автозавод построить, разобраться с дефицитом и телевизор смотреть при нем интереснее стало. А это, как ни странно, тоже немалый сил аргумент. Это прям подарок судьбы». Еще и жену трагично потерял, с которой много десятилетий прожил. Народ у нас сердовольный, и вот за такого царя станет горой». «С бабушками интересно», — похвалила Виталина кусочек доклада. «Суть такова». Берем бывших КГБшных бабушек и отправляем парами ездить в общественном транспорте по сложному графику и постоянно меняющимся маршрутам. Их задача – просто рассказывать друг другу о том, как стране повезло, что у нее есть такой трагичный, но не сломленный Андропов. Параллельно тем же будут заниматься КГБшники помоложе, потому что бабушкины рассуждения могут вызвать астракизм у молодежи. А так едут двое волосатиков, джинсов, и хвалят власть, которая разрешает ходить в таком вот виде, без всяких там отчислений, из учебных заведений и комсомола. Да, мелочь. Но если вот такие шепотки люди будут слышать регулярно, по поневоле задумаются. Раз всем нормально, значит и вправду нормально. Тем более результаты работы нынешнего генерального налицо. И на лице. «А вот с американцами, может быть, сложно», — вздохнул я. «У них в комиксах про Бэтмена...» Мне комиксы таскают, так что откуда знаешь, тут неприменимо. «Злодей есть, Харви Двулики, падший прокурор. Комиксы пока не настолько распространены, чтобы каждый тамешний проу провел параллель, но я совершенно уверен, что им помогут. Но тут уж ничего не попишешь» со временем если будет все нормально на двуликость юрия владимировича перестанут обращать внимание но поначалу будет весело сережа я знаю что он твой дедушка мягко сказала виталина он мне в первую очередь император фыркнул я хорошо что знаешь надоело секретность на пустом месте разводить прошел проверку Улыбнулась Вилка, встала из-за стола и наградила за стойкость поцелуем. «Что ж, оно того стоило».